Но он не был тупицей. Карлос еле сдерживался, сердце было готово выскочить из груди. Ему ужасно хотелось постоять за себя. Он сказал, «Мой отец служил в морской пехоте. Он был на Мэнне, когда корабль взорвался в гавани Гаваны 15 февраля 1898 года. Он выжил, его подобрали и бросили в испанскую тюрьму как шпиона». Потом он бежал оттуда и сражался с донами на стороне повстанцев. В бою при Гуантанамо был ранен, потом дрался вместе с отрядом «Хантинг-Дона» на Кубе. Там он и познакомился с моей мамой, Гроссиопленной Сантос. — Похоже, твой папаша настоящий герой, — заметил Эммет Лонг. Я еще не закончил. — С достоинством, — возразил Карлос. — После войны... Папа вернулся домой и привез с собой маму. Тогда Клохома была еще и индейская территория. Мама умерла родами, так что я никогда ее не видел. И бабушку с отцовской стороны я тоже не видел. Она из племени северных Чайянов. Живет в Монтане, в резервации хромого оленя. Он говорил медленно, спокойно, хотя внутри у него все кипело. «Понятно. Во мне течет и индейская кровь. Значит, я не латину». Карлос посмотрел на Эммит и Лонга в упор, и взрослый мужчина с усами испачканными мороженым прищурился. — Во-первых, — заявил Эммит Лонг, — раз у вас есть индейская кровь, значит, вы с твоим папашей Метисой. Он больше, чем ты. Все так же, глядя на Карлоса, Эммит поднял рожок с мороженым и еще больше оттопорил мизинец. Карлос решил, что преступник хочет вчера слизнуть мороженое, этот кинул рожок через плечо, даже не оглянувшись. Было все равно, куда он упадет. Рожок упал на пол, и почти сразу же в аптеку вошел малыш Харджо со значком на рубахе песочного цвета и с револьвером на бедре. Карлос понял, ситуация изменилась, и хотя он по-прежнему волновался, ему чуть-чуть полегчало. Осмелев, он заявил Эммету Лонгу, — Придется вам убрать за собою свое дерьмо. Малыш так и не вытащил из ковры свой револьвер 38-го калибра. Он смотрел на мороженое, которое таяло на линолеуме. Тут мистер Дириан крикнул малышу, что лекарство для его матери готово, и стал шутить насчет самогона. Эммет Лонг развернулся от прилавка. В руке у него был кольт, он открыл огонь. Убил малыша Харджо и потом, подойдя ближе, выстрелил в него еще раз. Истер Диринг все не появлялся. Джим Роэм Манкс подошел поближе посмотреть на малыша, Эммет Лонг положил кольт на стеклянный прилавок, схватил деньги обеими руками и распихал банкноты по карманам. Только потом снова посмотрел на Карлоса. «Ты что-то сказал?» «Когда вошел краснокожий, ты, помнится, что-то там умничал?» «За что вы его убили?» — спросил Карлос, не сводя глаз лежащего на полу малыша. «Я хочу знать, что ты мне говорил!» Налетчик явно никуда не спешил. Карлос увидел, как он вытирает рот тыльной стороной ладони. «Я сказал, что придется вам убрать за собою дерьмо, мороженое на полу, и все?», все. Эммет Лонг продолжал смотреть на него. «Будь у тебя пушка, ты бы, небось, пристрелил меня за то, что я обозвал тебе грязным латину. Да ведь это закон природы. Раз в тебе нечистая кровь, значит, ты латину. Я тут ни при чем. Ясно? Да ты к тому же и полукровка, Метис. Не знаю, как тебя по-другому назвать. Но ты не расстраивайся». Если захочешь, ты сумеешь сойти за белого, вид у тебя подходящий. Называй себя Карл, и никто ни о чем не догадается. Карл с отцом жили в новом большом доме. Вирджил называл его «Калифорнийским бунгало». Дом, окруженный пекановыми рощами, стоял в стороне от дороги. Спереди, вдоль всего фасада, шла открытая веранда. Над большими окнами вздымалась крутая двускатная крыша. Дом построили два года назад на нефтяные деньги. На половине их владений пробурили скважины, из которых качали нефть. Остальная земля была до сих пор занята лугами, орехомирощами, свыше тысячи акров пекановых деревьев, вечная гордость Вирджила.